Они собирали спелую крупную клюкву в берестяные туиски и почти не разговаривали. Молчали долго. Девочка нарушила тишину первой. «Ты любишь Клесха?» Она спросила это так внезапно, что Лесана опешила. «Люблю?» «Да». «Ты его любишь?» Выученица Цитадели прислушалась к себе. «Нет, не любит и никогда не любила». По первости восхищалась, благоговела и впрямь будто бы хотела назваться его, но с той поры столько воды утекло. Она его не любила. Однако и чужим не считала. Крев себе на уме. Такого любить все сердце надорвешь. «Он мой наставник», — спокойно ответила Лисана. Но Клена не унялась, отставила в сторону туесок и с жаром продолжила. «Нет, скажи. Вот вообще любишь?» «Хоть как-то! Как брата, как отца!» Собеседница снова помолчала, собираясь с мыслями. «Как брата? Как отца?» «Я его давно не видела с осени, и когда уезжал, не сильно тосковала. Другого лихо хватало. Не было у меня времени его полюбить. Да и случаи тоже». Девочка сверкнула черными глазищами и быстро-быстро заговорила. «Вот скажи мне, за что такого вообще любить можно?» Мама говорит, мол, вырастешь, поймешь, а я и нынче знаю, что не пойму. Он приезжает, когда хочет, несколько дней побудет, и был таков, а она ждет. Когда долго нет, все глаза на дорогу проглядит. Вот зачем он нужен? Жили без него, еще бы прожили. В голосе падчерица звенел гнев. Видимо, побеседовать о Клесхе ей было не с кем. Матери подобные мысли она высказывать не могла. Эльхи тем более. А уж с подружками, если таковые имелись, вовсе стыдно было делиться. По всему выходило, Лисана стала первой слушательницей. Поэтому выученица попыталась таки обелить наставника, оправдывать которого после пережитого обмана ей, по чести сказать, вовсе не хотелось. «Так у него же сын здесь, и маму твою он любит». «Сын!» — всплеснула руками девочка, чем еще больше стала похожа на взрослую. «Да он о нем три года не ведал. Мне уж семь весен было, а Эльхи два, когда Клесх снова через деревню проезжал. эльхи ты и слова тяти не знал тогда. А этот приехал, увидел его во дворе, поднял, как щенка на руки, и глядел долго-долго. Я испугалась, думала, тать какой». Побежала мать из бани кликать, она там стирала. Лисанна слушала жадно, и ее снидало любопытство. Как же так получилось, что крев который говорил о невозможности осененном иметь семью и дом, вдруг обзавелся тем и другим? Так он не знал? Кленно-сердито бросила в свой той сок горсть собранных ягод. Не знал. И не знал бы, не вынеси его к нам в стрешник на беду. После этого чуть не каждый месяц ездить стал. «Только толку от него. Сначала спит, потом ест, а потом и след простыл». В голосе девочки звенела обида на мать, на отчим и на жизнь, которая так с ней обошлась. «Так уж и спит», — не поверила Лисана, которая не замечала за Клесхом столь выпиющей праздности. «Ну, — замялась Клена, — не прям уж постоянно, но первый день подлец как подстреленный». Выученица Клесха не выдержала и рассмеялась. Клёна сначала посмотрела на неё сердито, а потом неуверенно улыбнулась и через миг тоже звонко захохотала. Они смеялись долго, и это словно бы на короткий срок сняло с душ обеих гложущую обиду. «У мамы судьба нелёгкая», потом сказала серьёзно девочка. «Её дядька в закуп отдал, когда родители умерли. Семья у них большая была, да и у дяди немалая. Вот он старших-то взял и свёз в город». Маму к гончару в подмастерье, сестер ее в услужение в гостиные дома, полотеркой до да судомойкой. Они в первый год сгинули, лихорадка весенняя задушила. Мама одна осталась. До пятнадцати весен работала, старалась, все жилы тянула, научилась даже горшки раскрашивать. А как закупная стекла в деревню вернулась, но дядька сразу, чтобы лишний род дома не держать, замуж ее отдал. Бать хороший, добрый был, но... «Умер, еще когда мама меня носила. Утоп». Без него она мыкалась, а потом однажды к лесх приехал. Говорила, увидел ее у ворот во вдовьем покрывали с крынкой в руках и спросил, мол, молоком угостишь, хозяюшка? У нас коза одна была. Только ей кормились. А вот ему на что молоко? Ехал бы к старости, да упился у него проклятый. Нет, к нам потащился». Девочка простодушно досадовала, рассуждая о непонятном ей, но столь очевидном для Лисаны. «Я мала была, того не помню, а может, у дядьёв гостила. А потом он уехал, а мама в снежник Эльхи-то родила. Нарочно его именем этаким назвала, чтобы на отцову похоже было». Клёна поджала губы и закончила. «Нам, без клеска твоего, так живётся хорошо. Что он едет сюда?» Всю душу вымотал. Она легко говорила взрослые речи и взрослые слова, не понимая, впрочем, их смысла, который для Лисаната как раз был ясен. Остановился как-то обережнику у пригожей вдовушки на несколько дней. Это невидаль. А вдовушка прижила младенчика. дел тоже, скажем, не вот диковинное. Другое чудно, что крев когда снова в деревню попал, опять к вдовушке наведался и, увидев мальчонку, не сгинул вместе с утренним туманом прочь, а наоборот остался. Теперь Лисане многое стало ясно. Как сделалась ясна и обида Клены, которая жалела мать и из-за этого так и не смогла принять бывающего наездами в доме мужчину. Девочка любила брата. Хотела ему и себе настоящего отца, опору, защитника, а не такого, который раз в несколько месяцев только и наведывается. Домой ягодницы вернулись к полудню, как раз к пробуждению крефа и обещанным блинам. Дарина долго и слишком старательно восхищалась удачей девушек, принесших два туиса клюквы. Лисана поняла — Мать делает все, чтобы дочь не чувствовала себя лишней или обделенной лаской, потому-то к клене досталось немало похвал и ни одного попрека. Собственно, попрекать ее было не за что, уж очень серьезной, степенной и основательной она была. Эльхит при отце вел себя смирно, а клена, полная спокойного достоинства, старалась быть приветливой и покладистой, но все одно это носило у нее оттенок суровости. Нет, ревности в сердце девочки не было, но досада на очима, хоть и тщательно скрываемая, сквозила в ее речи. И Лисана знала, Клесх прекрасно все понимает. Они пробыли в весе седьмицу, за эти дни отоспались, отъелись. Наставник всякий свободный оборот проводил с сыном. Им было интересно друг с другом, и Клесх, судя по всему, не тяготился обществом мальчика, которого видел довольно редко и который мог бы его сильно утомлять. Креф давал Лисане полную свободу, ни в чем ее не стесняя и ничего не требуя. Словно не было в их жизни цитадели, словно оба были обычными людьми, волею обстоятельств вынужденными путешествовать и отдыхать вместе. Уезжали они ранним утром. Клена была весела, разговорчива и, только глядя на Лисану, грустнела. Они подружились, настолько, насколько может подружиться наивно-рассудительный ребенок с девкой-воем. Лисана боялась проводов. Думала, вдруг Дарина начнет плакать, а в воздухе будет витать горькое предвестие разлуки. «Нет». Хозяйка собрала странникам еды, наставляя клеско что, как и в какой черед лучше съесть, чтобы не испортилось. Она хлопотала, суетилась, забывая то одно, то другое, смеялась над собой и отвешивала легкие подзатыльники, лезущему со всех сторон разом эльхи Когда поклажа была собрана, а кони оседланы и взнузданы, пришел черед прощаться. эльхит вдруг бесславно разревелся, размазывая по щекам слезы. И мигом посуровевшая клена увела его в избу, на прощание помахав Лисане и отчиму рукой. Дарина не проронила ни слезинки, не висела на шее, не причитала, не уговаривала, только обняла мужа перед воротами и сказала, «Ты девочку береги, не обижай». «Ее обидишь», — отмахнулся Клесх, забрасывая себя рывком в седло. Потом свесился... крепко поцеловал жену и произнес. "Теперь к концу ветрени жди, не раньше". Она улыбнулась и кивнула. "Хоть к концу ветрени, хоть к началу студеника, езжай, уж, а то скоро смеркается". Он усмехнулся и направил коня со двора. "Лисана, ты сердце не держи на него", обернувшись к девушке, сказала совершенно неожиданная Дарина. "За что?", опешила страница. Он никому ничего с роду не объясняет, все молчком, все исподволь, недоверчивый. Но тому причин много, а зла он никогда не сделает. Ни зла, ни подлости. Мира в пути. Мира в дому, — отозвалась Лисана, потрясенно глядя на женщину. Как угадала хозяйка маленького уютного дома, какие мысли, какие обиды снедали девушку все эти дни? Сие осталось тайной. Однако Лисана ехала из деревни, упрямо кусая губы и собираясь высказать к клесху все, что накопилось на душе.